Ребекка Ф. Куанг, Питер С. Бигл, Майкл Свенвик, Скотт Линч, Джо Волтон и другие. Книга драконов. Джессики и Софи, памяти принцессы Жасмин и ее лучшего друга Мармадьюка, а также всем драконам, которые оберегали наши сны. Моя броня в десятера крепче щитов, мои зубы мечи, Когти — копья, удар хвоста подобен удару молнии, крылья несут с быстротой урагана, мое дыхание — смерть. Джон Рональд Руэл Толкин Хоббит или Туда и Обратно. Перевод Натальи Рахмановой. Вступление. Когда мои дочери были совсем малы, я рассказывал им сказки на ночь. Придумывал истории каждый вечер, но ни одной не записал к большей досаде младшей. Это были истории о девочке по имени Жасмин, которая жила неподалеку от своей бабушки и хранила сны в снежном шаре на комоде у себя в спальне, где их не могла достать ведьма, желавшая эти сны выкрасть. И еще у нее был лучший друг, оранжевый дракончик по имени Мармадьюк, мудрый и смелый, который подсказывал Жасмин, как ей спастись. Мармадюк даже стал немного заниматься выдуванием стекла вскоре после того, как мы на семейном отдыхе наблюдали за работой стеклодува. Помнится уже смутно, но, по-моему, выдувание стекла было как-то связано с уничтожением мира, что казалось довольно серьезным для крошечного дракончика, но магия способна сделать героем кого угодно. Лично же мое первое воспоминание о драконах, если таковое возможно выделить, учитывая то, насколько они распространены в нашей культуре, Вероятно, относятся к Питу из не особо выдающегося диснеевского фильма «Пит и его дракон», в котором мальчик обретает невидимого друга, Элиота, и тот помогает ему в час наибольшие нужды и наполняет его жизнь приключениями. И если я не могу быть полностью уверен насчет первого дракона, с которым познакомился, то мне трудно забыть тех многих, что за ним последовали. Величайшего змея среди всех, толкиеновского смога, поливающего огненным дождем озерный город в Хоббите, Затем Евода и Архипелаг в волшебнике Земноморья Урсулы Каллигуин, белого дракона по имени Рут из всадников Перна Энн Маккефри, Темерара Наоми Новик и драконов Вестераса у Джорджа Мартина, Рейгаля, Визериона и Дрогана. Что же у всех этих великих и могущественных драконов общего? Наверное, то, что они отражают какую-то из сторон нас самих. Они могут быть мудрыми друзьями и советниками, коварными врагами и яростными соперниками и вообще практически кем угодно. Майланд Лонг из чая с черным драконом Роберта Н. Макэвой обеспеченный пожилой мужчина, который лишь хочет помочь женщине найти свою дочь, оказывается двухтысячелетним драконом. Огромный и оклеветанный Гриауль из дракона Гриауля Люциуса Шепарда наверное, величайший дракон в фантазийной литературе за последние 30 лет просто дремлющий гороподобный зверь, на котором выстроены города и деревни, а люди в этих поселениях одновременно и в равной степени зависят от него и его же ненавидят. Драконы, кажется, всегда были с нами в историях, и хотя я не исследователь фольклора и не этнолог, я убежден, что разговоры о драконах велись еще у первых костров, вокруг которых собирались наши далекие предки, завораженные темными областями, куда не проникал свет костров и где обитали рептилии, Я слишком скептичен, чтобы полагать, что они сохранились в родовой памяти со времен динозавров, однако не будем исключать и такую вероятность. Как бы то ни было, наше отношение к драконам зависит от части света, в которой мы живем. На Западе образ огнедышащего четвероногого крылатого зверя возник в эпоху Высокого Средневековья. Будучи, очевидно, вариацией самого сатаны, западный дракон часто злобен, жаден, умен, и, как правило, хранит какие-нибудь небывалые сокровища. Но есть и драконы Востока. Вытянутые змееподобные создания, символизирующие удачу и связанные с водой. Драконов-змеи, таких как наги, обнаруживали в Индии и многих индуистских культурах. Они схожи с индонезийскими драконами Нага или Ногу. Японские драконы, такие как Рюдзин, дракон-бог из моря, тоже водные существа и так далее по всему миру. И если черты ящериц и змей встречаются повсеместно, то иногда драконы оказываются также способны принимать человеческий облик, олицетворяют одну из четырех стихий — воздух, земля, огонь или вода. Жаждут или не жаждут богатств, умеют или не умеют летать. Но они всегда будут жить в самом сердце истории, как и драконы из рассказов в этой аудиокниге, что вы сейчас слушаете. Аудиокниги, выросшие из моего желания провести побольше времени в компании драконов и людей, которые с ними знакомы. Поэтому я обратился к авторам, пишущим лучшую научную фантастику и фэнтези нашего времени, и попросил рассказать вам истории о драконах, которые являются им во снах. И их ответом стал целый бестиарий, такой богатый и разнообразный, какой только можно было желать. Здесь вы встретите драконов из далеких миров, преследующих нас до звезд, Из дождливых лесов Малайского полуострова, из сарая и даже живущих по соседству. Они смешные и устрашающие, горящие и промокшие, но неизменно замечательные. Рассказы и стихотворения, представленные в этой аудиокниге, написали Дэниел Абрахам, Келли Барнхилл, Питер С. Бигл, Брук Боландер, Бет Кейто, Зен Чо, Каэс Экуни, Альет Дабодар, Кейт Элиот, Амаль Эль Махтар, Сара Гейли, Теодора Госс, Эллен Клагис, Ребекка Ф. Куанг, Эн Леки и Рэйчел Свирски, Кен Лю, Скотт Линч, Тодд Маккефри, Шеннон МакГуайр, Патриция МакКилип, Гарт Никс, Кей Джей Паркер, Келли Робинсон, Майкл Свенвик, Джо Уолтон, Элли Кэтрин Уайт, Джай Янг и Джейн Йолан. О большем я не мог и мечтать, и только надеюсь, что вы полюбите эти произведения так же, как я. Джонатан Стрэн, перт Австралия, 2019